Двадцать четыре. Сажусь в машину, и в этот момент раздается телефонный звонок. Я роюсь в сумке, наконец вытаскиваю смартфон и вижу на дисплее неизвестный номер — регион Южная Каролина. «Алло», — отвечаю я, — «здравствуйте, миссис Бейкер. Это Анжелика из банка Чарльстон Кредит Юнион». У этой женщины настолько ярко выраженный южный акцент — что слова трудно разобрать, но стоит ей произнести название банка, как я тут же оживляюсь. Я нашла контактное лицо в банке Южной Каролины, куда Доминик велел перевести часть денег. В выходные банк не работал, но я изложила свою просьбу в имейле. «Вы хотите получить доступ к счету, правильно?» «Здравствуйте, Анжелика. Да, все верно», — говорю я, отъезжая от дома Дафны. «Хорошо, я вам помогу. Пожалуйста, для подтверждения вашей личности назовите свою дату рождения и номер счета. Если у вас нет информации о счете, я могу его найти по вашему номеру социального страхования». Я диктую Анжелике номер социального страхования Доминика и его дату рождения. И через несколько секунд она спрашивает, «Вы жена мистера Доминика Бейкера?» «Да». В таком случае, извините, мэм, но вы не можете получить доступ к этому счету. Согласно нашей внутренней информации, он является закрытым. Доступ к нему имеет только сам мистер Бейкер. И еще одно лицо, правда, для снятия денег со счета, оно должно явиться в банк лично. «Какое еще лицо?» — спрашиваю я, крепче вцепившись в руль. «И почему у этого человека доступ есть?» «А у меня нет, я жена мистера Бейкера. Я все понимаю, мэм, но не имею права сообщать вам личные данные владельца счета». «Вы что, издеваетесь?» — бормочу я. «И если хотите получить доступ к счету, его владелец может предоставить его вам в любое время». «Анжелика, разрешите мне хотя бы узнать имя человека, который имеет право снимать деньги со счета». Она колеблется, и я решаю проявить настойчивость. Не знаю, предупреждал вас мой муж или нет, но деньги, которые поступают на его счет, переводятся с моего, и я не одобряла ни одну из этих транзакций. Я бы не хотела, чтобы у вашего банка возникли проблемы с законом из-за такого пустяка. «Понимаю, мам. Будьте добры. Подождите секундочку, я соединю вас с менеджером». В трубке журчит фоновая музыка. Плотно сжав зубы, слежу за дорогой. Проходит несколько минут, и в телефоне раздается низкий голос. — Хиро слушает. Вы жена мистера Доминика Бейкера? — Да. Хиро просит прощения за причиненные неудобства, несколько минут уходит на сбор информации и подтверждение, что деньги на самом деле поступают с нашего общего счета в True Oil, и по окончании паузы менеджер извиняется снова. Я прошу его предоставить мне доступ к счету, на что он отвечает. — У меня есть такие полномочия, но я должен согласовать этот вопрос с мистером Бейкером. Вы не возражаете? — Я медлю. Но всего секунду. К тому времени, как они свяжутся с Домиником, я получу всю необходимую информацию, и тогда мой муж уже не сможет отпереться. Хорошо, что ему позвонят из банка. Это приведет дома в чувство. Пусть знает, что мне известен его маленький секрет. Интересно, что еще от меня скрывает этот человек? Нет, конечно. «Вот и хорошо. Могу я еще что-нибудь для вас сделать?» — спрашивает Хиро. — Пожалуйста, назовите имя человека, который снимает деньги со счета. Прошу я, паркуя машину у цветочного магазина. — Сейчас посмотрю. Хиро на некоторое время умолкает, затем в трубке снова раздается его голос. Услышав имя, я потрясена до глубины души. Меня охватывает леденящий ужас, и я застываю, как статуя, тупо уставившись в лобовое стекло. — Что-нибудь еще? миссис бейкер нет спасибо что уделили мне время хиро торопливо даю отбой потом ищу в гугле имя которое только что назвал хиро нахожу это другое лицо в социальных сетях и у меня падает сердце После разговора с матерью постоянно хотелось кричать, и сейчас меня, наконец, ничто не останавливает. Сидя в машине, я издаю оглушительный вопль и ударяю кулаком по рулю.